Глава шестая. Альвы и Зов Сердца. Как тебя зовут? Калера, дочь Карза, представительница дома Темного Течения. А это мой младший брат, Кертайс, указала та себе за спину. В таком случае, Калера, дочь Карза, приношу извинения за свою спыльчивость. Честно признаться, я обознался. И вы тоже простите, обратился я к двум соплячкам, выпуская их шеи свои грубой хватки. Вы мне напомнили кое-оком. Девчонки мигом со страхом в глазах умчались за спину Альвы, потирая горло. Ты тоже прости, парень, махнул я рукой Альву, рассеивая силу молнии, на что тут, поджав губы, кивнул. Раз все так, как ты говоришь, то я приму твои извинения. Как тебя зовут, незнакомец? спохотилась вдруг Калира. Имя Захара, фамилия Лазарев, для друзей Зиантар, ответил я и сразу же изучающе взглянул на девушку. Кто вами правит? Главная старейшина, круг Дуаенов? Патриарх, может быть, ты много знаешь о нас чужестранец. И ты прав, мой отец нынешний патриарх дома темного течения. Патриархат, значит, тогда это точно не они. У темных альвов, которых я знал, были матриархи. Такие же склочные бабы, как и эта безумная сука Хаарса. К тому же они дети правителя, но ходят в патрули. Вот это уж точно смеху подобно. Али вы из моего прошлого такой черновой работой не занимались. Те только жрали, пили да В таком случае для вас у меня много различных новостей, как хороших, так и плохих. Беседу будем вести здесь или в более подходящей обстановке? Стоило упомянуть о новостях, как Калиф и Альва заинтересованно между собой переглянулись. Мы отведем тебя к отцу, Захар, спохватился Киртаис. Тебе нужно будет ему обо всем рассказать. Видите, так как я был немного спутчив, то готов починиться. Но для начала тебе надо переодеться», – с легким смущением заметила Калира, отвернувшись чуть в сторону она встретилась взглядом с еще одной парочкой смущенных воительниц, у которых аналогичным образом бегали из стороны в сторону глаза. «Не же будет перестать передаться он в одном нижнем белье. Киртайс, ты не мог бы помочь Захару?» До парня также дошло подобное сознание, и тот, выпучив глаза, наконец-то поняв, в чем дело, стал быстро копаться в седельной сумке сбоку брюха Ирбиса. «Держи, как перебудем на место, я найду тебе одежду!» Воскликнул Алиф и бросил мне теплый плащ из белого меха. Тебе нужна помощь целителей. Ты все-таки перекончил весьма могущественную тварь. Моя спутница все еще отдыхает, полюбопытствовал я, с плащом. Да, кивнула быстро Калира. Она проспит еще как минимум полдня, но целебные травы помогут ей восстановиться как можно быстрее. Ты сможешь ее навестить, как только твоя подруга очнется. Тогда ведите -то к патриарху. Я цел, не будем мешкать. «Следуй за нами, а еще лучше запрыгивай на Бхаза», — хлопнула Альфа по седлу сзади себя. «Так будет быстрее. Вы наши первые гости за не весь сколько лет. Само собой, твори с поверхности не в счет. Отец будет рад такой встрече». Как оказалось, место, в которое мы свалились с Алиной и с Арканом, было одним из водосборников темных Альфов. К тому же их подземный городишко оказался совсем невелик и всюду узнавалась готическая и мрачная архитектура темных альвов. Во многом этот город походил на уже виденные мной в Мировине. В одном я был проездом, а еще три подобных разрушил собственными руками. Освещение по всей местности всюду идентичное, те самые свято-голубые кристаллы, что я видел ранее. Здесь даже имеется подобие крохотной цитадели и такого же крохотного замка, размером с небольшую усадьбу в Царицыне. Похоже, дом темного течения был в своем мире отнюдь могущественным охраны минимум. Если же судить по размеру города, количество разумных тут не превышало и пары тысяч душ. У меня уже закрадывались сомнения о том, что темное течение было не просто домом, а лишь крошечной ветви от того самого дома из какой-либо захудалой сельской местности. Кератай свое слово сдержала уже час спустя еще голел в одежде альвов долины темной туники и штанах с узорами дома темного течения, а также теплой накидки, что было подпоясано серым поясом. От горячей ванны пришлось отказаться. Воды на сегодня мне хватило. К тому же, вместо того, чтобы сопроводить меня вместо тронных зал или просто зал, Киртайс и Калира привели в оранжерею, где среди различных кустов и растений с небольшим отыгой и лопатой наперевес ковырялся в земле самолично патриарх темного течения. Честно сходу я принял его за местного садовника. Никакой напыщенности, никаких церемоний никакой тебе охраны и пары сотен служанок. А вот сам Карс меня удивил своей простотой и обыкновенной улыбкой, и уж совсем обычной заурядной деревенской одеждой. Патриарх был альвом весьма неопределенного возраста, цвет его волос гораздо темнее, чем у других, что говорило о его возрасте, не говоря уже о морщинах на лице. Да и его аура трубила о том, что мужик отнюдь не слабак, правда, все-таки, по ощущениям, на порядок слабее того же Потемкина и Трубескова. где-то на уровне осокина Она даже! же! И вправду человек! А я уж не поверил своим ушам, когда мне доложили о вас!» Вскочил с садового табурета, заголосил Карс. Он, оказавшись подле меня, схватил крепко за плечи. Обратился к своим детям. «Вы уже дали ему артефакты языковой матрицы? Должны были остаться из старых запасов. Хочу с ним побеседовать». «Отец, ну хоть перед гостями веди себя как патриарх, а не как деревенщина». Заметным смущением протянула калера, отводя глаза в сторону. «Отец, так вышло...» — аналогично замялся Киртайс. «Что он нас понимает?» «Мое почтение, патриарху!» Пару мгновений стояла тишина, а на лице пожилого Альва неосознанно застыла улыбка, которая следом переросла в хохот. «У вас отличная альвийская речь, молодой человек! Такой чистый я не слышал очень давно!» «Откуда вы? Ой, где мои манеры?» спохватился тот, но почти сразу исправился и перевел взгляд на своих детей. «Прикажите, чтобы живее подготовили обеденный зал. У нас давно не было гостей». «Разрази меня трижды бездна, твою мать! Это точно темный алев. Да он больше похож на деревенского старосту, а не на сурового владыку дома». Знакомство с Карзом заняло от силы несколько секунд его дети почти сразу мчались в освоязе, возможно, не выдержали смущения. Полчаса спустя мы на пару с патриархом перекочевали из оранжереи под крышу крохотного замка, где имелся небольшой обеденный зал, и уселись к ломящемуся от разных яств в столу. Еще через несколько минут к нам присоединились киртай и Калира, правда, сменил свою броню и оружие на повседневную одежду альвов. Следующие несколько часов были сплошь из обсуждений и разговоров. Дом темного течения рассказал о себе, а я, в свою очередь, поведал им о том, откуда пришли мы с Алиной. Как оказалось по итогу, данные Темной Альвы были отнюдь не воинами и невеликими магами, в свое время до войны они были обычными жителями. Вот значит как, для вас подобные места называются дикими стигмами, задумчиво протянул патриарх темного течения, переводя взгляд сына на дочь и обратно, когда наш разговор стал подходить к своему концу. А за завесой находится Российская империя, и ее император. И таких существ, как мы, там нет. Хм, интересно, у вас мир спокойны, спокойный. Гораздо лучше нашего прошлого. Тут как сказать. Может, они и есть, но имеется вероятность того, что их еще не нашли. По крайней мере, о таких случаях еще не слыхивали, честно признался я. Ведь в стигме мы с моей подругой очутились впервые, и не так давно. А дальше вы все знаете. К тому же, как мне кажется, это место еще скрыто от людских глаз. По-своему, запечатано. Вы пытались преодолеть завесу. Запечатанная дикая стигма ⁇ это нестабильная стигма. А значит, со стороны Земли ворота в эту сторону еще не до конца сформировались. И для меня, Салина, это дерьмовые новости. Еще неизвестно, сколько времени они могут создаваться, как 2-3 дня, так и 2-3 года. Но, возможно, наше появление смогло как-то повлиять на эту местность и дестабилизировать пространство. Отделяющий землю от этого осколка. Мы же ведь как-то сюда переместили. Стоп! Артефакт распутина. Имеется вероятность того, что эта железяка должна как-то помочь. Он должен был попасть сюда вместе с нами. Нужно будет переговорить с Трубицкой по этому поводу. Мы пытались ее преодолеть, и завеса существует лишь в одном небольшом месте, тихо проговорила Калира. Но у нас ничего не вышло, ни магия, ни оружие ее не берут. Закончил за сестрой Киртайс. К тому же, во время исследования этого места мы потеряли огромное число альвов. На поверхности много различных тварей. Мы постоянно с ними сражаемся, когда они находят наши скрытые проходы. Этот саркан был лишь одним из них, и не самый кровожадный. Есть более свирепые чудовища. Так-так-так, это интересно. Очень интересно. Это не те подлыми твари, которых я знал. Их можно использовать. Пока не знаю, как, но можно. Трудно, но выполнимо. «Тогда, возможно, вы бы хотели покинуть это место, да?» Тихо бронил я свое предложение, внимательно отслеживая реакцию альвов. Если честно, я ожидал малого от этих слов, но они произвели настоящий фурор. У Калиера и глаза вспыхнули изумлением и радостью, а их отец лишь невольно приподнял брови. «Кто даст гарантии на то, что за нами не начнут охотиться, так же, как и в других стигмах, о которых ты рассказывал?» Вдруг нас примут за таких же чудовищ, ведь мы отличаемся от людей. зрекне громко патриарх после недолгого молчания. Под нашими ногами покоятся кости наших родичей. Слава бездне, что земля — это не мировина. Наживку они уже проглотили. Вы разумны, но так уж вышло, что в государстве я занимаю не последнее место. и имею титул графа из толпа империи. Графу положена земля и территория. И стигмами в нашем мире можно владеть как собственностью. Правда, придется сильно попотеть. И это не говоря о том, что предстоит много разговорной волокиты. И нужно ли это мне вообще? Но раз уж я захотел основать свой род, то почему бы и нет? Если им помочь, то верность будет гарантирована. Стать послом между людьми и альвами? «Ты хочешь, чтобы мы служили тебе?» — хмуро осведомился Кертайс. «Помолчи, сын!» — приструнил того резко Карс. «Говори, Захар, я тебя внимательно слушаю». «Я ничего не упоминал о службе, хоть так или иначе всегда есть тот, кто стоит выше. Как и все, я подчиняюсь императору, за ним последнее слово. Таковы наши законы. Ваше существование могло бы многое дать людям, как и людское вам. Те же знания, например. Вариантов много. Могут быть как положительные стороны, так и трудности». «Ты сейчас говоришь о взаимовыгодном обмене?» — заинтересованно спросила Калиру, переглянувшись с отцом а также безопасное место для мирного существования и развития», — усмехнулся я. «Какой магией вы обладаете, чем занимаетесь?» «Среди нас есть менталисты, как моя сестра. Есть хранительница воды, как те две девочки, которых ты схватил», — скривился невольно Киртайс. «Есть магии тьмы, как я и мой отец. Но одаренных у нас не слишком много. В городе чуть больше трех тысяч альвов. Из них около сотни, кто обладает магией». «Хотя имеются также артефакторы и алхимики», — вдруг вспомнил парень. «Алхимики? Артефакторы? Да это же подарок бездны и золотая жила различных ингредиентов и необходимых предметов. По крайней мере для меня. Пока я здесь, хрен кто назовет меня контрабандистом. Но самое главное, я смогу здесь заняться рунным телом». «Этого более чем достаточно. Чем-то схожим обладают и люди. К тому же никто не потребует от вас делиться всеми знаниями. У всех в империи свои секреты. Само собой, если они есть, то лучше о них не говорить. Однако верно ли я понимаю, что многое будет зависеть от тебя и твоих бесед с императором? Тихо вопросил Патриарх темного течения. Нам придется довериться незнакомцу. И если уж ты предлагаешь подобное, у тебя есть вариант как покинуть это место. Все так. Но это лишь предложение. Вы сами вольны определять свою судьбу, не бы ее определять за вас. Можете остаться здесь, жить как раньше. Однако, когда стигма будет функционировать и из дикой сформируется обычная, сюда заявится изгой. Много изгоев. За знаниями, на охоту, за сокровищами. Вариантов достаточно. Вы можете договориться с ними сами. Но, думаю, вы прекрасно сознаете, что люди Альвы бывают разными». На долгие минуты в обеденном зале возникла тишина. Все прекрасно понимали, за кем здесь последнее слово. Не согласятся и хрен с ним. Согласятся, и из этого можно будет изъять многие положительные моменты и плюсы лично для себя. «Нам нужно все хорошенько обдумать, Захар. Хотя бы неделю или несколько дней», — сухо произнес Карс, намекая на окончание беседы. «Дело не рядовое. Вы можете чувствовать себя здесь как дома в это время. Благодарю тебя, Карс, за твое радушие и гостеприимство. Пока ты можешь навестить свою подругу». Возможно, она испугается, если кто-то из Альвов захочет с ней заговорить или подойти. Калера, будь добра, сопроводи нашего гостя. Хитрый жёг, а прикидываются невинным садовником, хотя патриарх другим и не может быть. Кажется, вы что-то говорили об артефактах языковой матрицы? Не могли бы одолжить пару штук?» «Пару», — приподнял тот Бурови, но, судя по взгляду, он почти сразу все понял и сам. «Как сказал ранее, у всех есть свои секреты, и я не исключение. Однако могу дать вам свое слово, я никоим образом не наврежу вам. Если желаете, можете приставить ко мне охрану. Хорошо, пусть будет так. Мне нужна охрана, ты гость. Калиры и Кирдайс тоже будут молчать. Кивнул мне с добродушной улыбкой мужик, чем изрядно изумил. Хотя мне ли не знать, на что способна магия тьмы Альвов? Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь мне свою историю и то, откуда ты знаешь наш язык. Дочь моя, будь добра, распорядись. «А мне с твоим братом надо о многом поговорить. И пусть принесут еще настойки». «Как прикажете, отец?» «Захар, прошу за мной». Махнув гривой серых волос, девушка быстро зашагала к выходу. Пробуждение могини воды было долгим, очень долгим. А вкупе с тем туманным бредом, что она успела увидеть, многое не укладывалось в голове. Мгновение спустя теплые объятия сна стали покидать девушку и на смену медленно приходили мутные очертания странного помещения, состоявшего полностью из красиво вытесанного камня. Освещением на стенах служили странные светильники в форме кристаллов. В следующий миг взгляд девушки полностью сфокусировался, и почти сразу она во все глаза уставилась на Лазарева, сидевшего на каменном кресле и просто-напросто крутившего в руках странного вида предмет, напоминающий какой-то артефакт. «Привет, спящая красавица!» Расплылся тот уже в своей обыденной кривой ухмылке, весело подмигнув. «Захар, ты живой?» «Живее всех жив...» Договорить молодой человек не успел. Одеяло слетело с постели, и девушка, за секунду забравшись к тому на колени, заключила в крепкие объятия, а следом сжала его лицо руками, словно не верила в происходящее. Она пыталась отпечатать в памяти каждую деталь этого парня. «И вправду живой», — тихо прошептала она, — Изящными пальчиками, нежно проводя по изменившемуся образу. Настолько лицо этого мужчины за короткий промежуток времени стало для нее родным и манящим. Ты должна переживать о себе, а не обо мне. Я тебе уже говорил об этом, мягким тоном изрек Лазарев, коснувшись пальцами шелковистых каштанов рыжих волос боярышни. Глупая ты. В груди у магини воды в этот самый момент будто что-то щелкнуло. На сердце образовалась до доселе невиданная теплота, забота и нежность, которые растеклись по телу и не давали здравомыслить. Далее произошло то, что не смогла бы объяснить сама девушка и ни одна живая душа. Возможно, во многом были виноваты скопившийся стресс, страх и пережитый ужас, что свалились на голову молодой дворянки за короткий промежуток времени, а также отпечатанный в мыслях силуэт и образ того, кто был с ней рядом и у кого она прямо сейчас сидела на коленях. Однако до конца своих дней она будет помнить этот момент. Момент, когда осознала, какой именно человек будет сопровождать ее на протяжении всей ее дальнейшей жизни, ведь его она выбрала сама. Лазарев все продолжал говорить, но девушка его уже не слушала. Сейчас она помышляла лишь о одном, и ей было плевать на всё дворянское достоинство и многолетнее воспитание. Руки Алины медленно перетекли на шею мужчины, после неосознанно подавшись вперед. Разгоряченные аллы соприкоснулись губами Хамовитова и по-своему дерзкого по столпа империи.